«Извините за любопытство. Не подскажете, что у вас за автомобиль?» — спросил тот, что повыше. «Мерседес, да?» — Да. вежливо подтвердил спрашивавший. Его невысокий приятель с досадой закатил глаза. «Вижу, что Мерседес. Я имел в виду, у вас на самом деле Мерседес Гардиан. В его голосе слышалось благоговение. Похоже, они нашли бы общий язык с Эдвардом Каллином, моим женихом». К чему отрицать очевидное, если до свадьбы считанные дни? Их ведь даже в Европе еще нет, продолжал молодой человек. А уж тут, пока он ощупывал машину взглядом, по мне так совершенно обычный Мерседес, но я в этих вопросах полный чайник, у меня снова замелькали мысли, связанные со словами «жених», «свадьба», «муж» и тому подобное. В голове не укладывается. Во-первых, в силу воспитания от одной мысли о пышных платьях, тортах и свадебных букетах Меня должно передергивать. Но самое главное, такое скучное, степенное, обыденное понятие, как «муж», просто не вяжется с моим представлением об Эдварде. Все равно, что принимать Архангела, работать бухгалтером. Просто не представляю его в подобной заурядной роли. Как обычно, стоило мне подумать об Эдварде, и голова закружилась от фантазий. Молодому человеку пришлось кашлянуть, чтобы привлечь мое внимание. Он все еще дожидался ответа про марку и модель машины. «Не знаю», — честно призналась я. «А можно мне с ней сфотографироваться?» «Я не сразу поняла, о чем он сфотографироваться с машиной. Ну да, мне ведь иначе не поверят». <соспешно> «Хорошо, пожалуйста». Я поспешно вытащила пистолет и притаилась на переднем сиденье, дожидаясь, пока этот фанат выудит из рюкзака огромный профессиональный фотик. Сперва они с другом по очереди позировали у капота, потом переместились к багажнику, — Пикапчик, мне тебя не хватает, — проскулила я. Какое совпадение, Подозрительно, я бы сказала, что мой старичок испустил дух через считанные недели после нашего с Эдвардом необычного уговора. Ведь одним из условий Эдвард поставил разрешение подарить мне новую машину, когда старый придет конец. А пикап, видите ли, и так дышал наладом, мол, прожил долгую насыщенную жизнь и умер своей смертью, — клятвенно уверял меня Эдвард. И, разумеется, я никак не могла не подловить его на лжи, не воскресить пикап из мертвых своими силами. Мой любимый механик, я оборвала мысль, не дав себе додумать до конца, вместо этого прислушалась к доносившимся снаружи приглушенным голосам. На видео жгли огнеметом, и хоть бы что, даже краска пузырями не пошла. Еще бы, ее под танк можно. Кому ее здесь покупать? Вот ближневосточным дипломатам, торговцам оружием и наркоборонам в самый раз для них и делалось. «Думаешь, это за рулем важная персона?» В полголоса усомнился тот, что пониже. Я резко опустила голову, пытаясь скрыть пылающие щеки. Хм... Высокий пожал плечами. «Кто ее знает?» «Ракета, непробиваемое стекло и восемнадцать тонн брони в наших-то краях. Зачем бы?» «Наверняка едет куда-то, где есть чего опасаться». «Броня! Восемнадцать тонн брони! Ракета, непробиваемое стекло?» «Миленько!» Пули непробиваемые, значит уже не котируется? Теперь все понятно. По крайней мере, человеку с извращенным чувством юмора. Нет, я догадывалась, что Эдвард воспользуется нашим уговором и перетянет одеяло на себя, чтобы отдать гораздо больше, чем получить. Я согласилась на замену пикапа, когда тот уже не сможет мне служить. Разумеется, никак не ожидая, что это случится так скоро. Признавая суровую правду, мой пикап превратился в вечный памятник классики Шевроле. Я понимала, что скромностью замена, скорее всего, отличаться не будет, что она будет притягивать взгляды и вызывать перешептывания. Я угадала. Однако мне даже в страшном сне не могло присниться, что машин будет подарено две. Одна «до» и одна «после», как объяснил Эдвард, когда я запротестовала. Это всего лишь та, которая «до». Получена в прокате и после свадьбы вернется обратно. Я никак не могла взять в толк, зачем такие сложности. Теперь поняла». Ха — Ха-ха, как смешно! Я ведь такая по-человечески хрупкая, притягивая опасности, вечно становлюсь жертвой своего собственного невезения. Разумеется, только противотанковая броня сможет хоть как-то меня обезопасить. Ух, хотаться. Представляю, как он с братьями валялся от смеха, пока я не видела. — А вдруг, представь на секундочку, дурашка, — зашептал робкий голосок, — это вовсе не шутка, и он действительно за тебя беспокоится. Ведь уже не первый раз он, защищая тебя, слегка перегибает палку. Я вздохнула. Машину, предназначенную на «после», я еще не видела. Она скрывалась под тентом в самом дальнем углу Калиновского гаража. Многие, знаю, не выдержали бы и глянули одним глазком под тент, но мне просто не хотелось. Брони там наверняка не будет. После «Медового месяца» она мне уже не понадобится. В числе прочих бонусов меня ждет и неуязвимость».